Алистер Маклин. «Прощай, Калифорния». Роман. Перевод с английского «Шпака». Санкт-Петербург. Ми-Эм. Дельта. 1998 год. Взятие заложников, исчезновение физиков-ядерщиков, пропасти материалов, искусственно вызванное землетрясение – все это звенья одной цепи преступных действий террористов. Они требуют от президента США беспрецедентный выкуп в 10 миллиардов долларов или, прощай, Калифорния. Посвящается Жизель. Пролог. 9 февраля 1972 года. Буквально за несколько секунд до 6 часов утра земля вздрогнула. Последовавшие затем колебания почвы, пожалуй, нельзя было назвать заметными. Жители Турцова испытывают подобное чуть ли не дюжину раз в год и уже настолько к этому привыкли, что не обращают никакого внимания на такие содрогания земли. Тем не менее, люстры в домах раскачивались, а многие предметы попадали вниз. Второй толчок значительно слабее. Последовал секунд двадцать спустя. Впоследствии стало известно, что были еще четыре толчка, но настолько незначительных, что только сейсмографы зарегистрировали их. Каким бы ничтожным ни было это событие, оно осталось у меня в памяти. Впервые в своей жизни я испытал землетрясение. Ты чувствуешь, как земля дрожит и уходит у тебя из-под ног, Невольно испытываешь душевные смятения. Наибольшие разрушения произошли в городке силмор всего в нескольких милях от моего дома. Туда я и отправился на следующий день. Этому городку, лежащему в долине Сан-Фернандо и Калифорнии, всего в нескольких милях к северу от Лос-Анджелеса, судьба уготовила стать эпицентром землетрясения». Разрушения, но не особенно сильные, были заметны повсюду, и только одному единственному месту – больницы управления по делам ветеранов. До землетрясения она состояла из трех корпусов, расположенных параллельно друг другу. Два из них остались по существу нетронутыми, зато центральный развалился как карточный домик. Здание разрушилось полностью, не сохранилось ни одной целой части. Более 60 больных погибли. Виновато в происшедшем и было землетрясение, эпицентр которого находился примерно в 8 милях к северо-востоку от городка. Когда речь заходит о землетрясении, прежде всего говорят о... самой важные характеристики. Она измеряется в баллах по специальной шкале Рихтера. Сила удара может колебаться от 0 до 12 баллов. Но следует иметь в виду, что она измеряется не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Таким образом, удар в 6 баллов по шкале Рихтера в 10 раз мощнее, чем удар в 5 баллов. И в 100 раз чем удар в 4 балла. Землетрясение, которое сравнялось с землей больницу в силморе было силой 6,3 балла. А то, что вызвало... ...в 1906 году, 8,3 балла по старой шкале, что соответствует 7,9 по новой, усовершенствованной шкале Рихтера. Следовательно, землетрясение, вызвавшее разрушение в Силмари, по своей силе составляло лишь 1% мощности землетрясения, происшедшего ранее в Сан-Франциско. Подобные сведения довольно абстрактны, но у людей, обладающих ярким воображением, вызывают панический ужас. Самое ужасное заключается в том, что, насколько нам известно, ни одно крупное землетрясение – а такими считают 8 баллами и выше, еще ни разу не произошло вблизи большого города, за исключением землетрясения, которое в июле 1976 года затронуло Северный Китай, район города Таншань, когда погибло более 600 тысяч человек. Правда, китайцы отрицают эту официальную статистику,